Глава 159. Объяснение. «Николя, мне надо с тобой поговорить». Ребенок опустил голову, ожидая отцовской кары. «Да, папа, я плохо себя вел», — покорно сказал он. «Я больше не буду». «Я хочу поговорить не о твоих выходках», — спокойно ответил Джонатан, — «а о нашей жизни здесь. Ты решил продолжать нормально, если можно так выразиться, жизнь, а мы решили вести муравьиную жизнь». «Некоторые считают, что ты должен был присоединиться к нашим сеансам приобщения. Думаю, мы должны сначала рассказать тебе о нашем состоянии, потом предоставить тебе свободу выбора». «Да, папа. Тебе понятно, чем мы занимаемся?» Опустив глаза в землю, ребенок пробормотал. «Вы сидите в кругу, поете хором и все меньше едите». Отец был терпелив. «Это всего лишь внешняя сторона того, что мы делаем. Есть и другая. Скажи мне, Николя, сколько у тебя чувств?» «Пять?» «Каких?» «Зрение, слух, осязание, вкус и обоняние», — очекали мальчика, как на школьном экзамене. «А еще?» — спросил Джонатан. «Это все». «Очень хорошо, ты назвал мне пять физических чувств, которые отражают физическую реальность, но существует и другая реальность, психическая, и ее тоже можно ощутить пятью чувствами, только психическими. Пользоваться пятью физическими чувствами — это все равно, что пользоваться только пятью пальцами левой руки». Почему бы не использовать также и пять пальцев правой руки? Николя была задачена еще больше. А что это за пять других психических, как ты говоришь, чувств? Волнение, воображение, интуиция, совесть и вдохновение? Я думал, что я мыслю только головой. Нет, есть множество других способов мыслить. Наш мозг как компьютер, его можно запрограммировать, и он будет делать фантастические вещи, о которых мы имеем слабое представление. Это наш инструмент, мы использовать его на полную мощность еще не научились. Сейчас мы используем его всего на 10%. Возможно, через тысячу лет мы сможем использовать его на 50%, а через миллион лет на 90%. В своем интеллектуальном развитии мы младенцы. Мы не понимаем и половину того, что происходит вокруг нас. Ты преувеличиваешь. Современная наука... Ну нет, наука это ничто. Она привлекает только тех, кто ничего не понимает. Настоящие ученые знают, что ничего не знают, и чем дальше мы продвигаемся вперед, тем сильнее ощущаем свое незнание. Но дядя Эдман знал, он... Нет, Эдмон только обозначил нам путь к освобождению. Он учит задавать вопросы, но не дает ответы. Когда читаешь энциклопедию относительного и абсолютного знания, поначалу кажется, что мир становится понятнее, но потом начинает казаться, что не понимаешь уже ничего. А мне кажется, что я понимаю, о чем эта книга. Значит, тебе очень повезло. Он рассуждает о вселенной, о природе, о муравьях, о поведении в обществе, о противостоянии, о народах земли. Там есть загадки и даже кулинарные рецепты. Когда я читаю эту книгу, я чувствую себя мудрым и всемогущим. Тебе и в самом деле повезло. А я чем больше ее читаю, тем отчетливее осознаю, насколько все непонятно и насколько мы далеки от поставленных целей. Нам уже не в состоянии помочь даже эта книга. Это всего лишь череда слов, сложенных из букв. Буквы — это рисунки, а слова — это попытка воспроизвести предметы, мысли и живые существа через обозначение. Слово «белый» имеет свою собственную вибрацию, но в других языках для обозначения белого есть другие слова — white, blank и так далее. Это доказывает, что одного слова «белый» недостаточно для определения белого цвета. Слово — это приблизительное значение, изобретенное неизвестно когда и неизвестно кем. Книги — это определенная последовательность слов, книги — череда неживых символов, череда приближенных значений. Но энциклопедия относительного и... Энциклопедия — ничто по сравнению с прошлой жизнью. Ни одна книга не выдержит сравнения с мгновением размышления над реальным событием. «Я не понимаю твою тарабарщину. Извини, я слишком тороплюсь. Я говорю с тобой, и ты меня слушаешь, а это уже немало». «Конечно, я слушаю тебя. А чего бы ты хотел, чтобы я тебя не слушал?» «Слушать трудно. Это требует большого внимания. Ты какой-то странный папа. Извини, я не все мог тебе объяснить. Давай я лучше кое-что покажу тебе. Закрой глаза и слушай. Представь себе лимон. Представил? Он желтый, ярко-желтый. Он блестит на солнце, шершавый, очень ароматный. Хм, чувствуешь его запах?» «Да. Хорошо. Теперь представь, что ты берешь большой острый нож». Ты разрезаешь лимон на дольки, обнажается и сердце вина. На солнце видны клеточки, наполненные жидкостью. Ты надавливаешь на дольку, мякоть разрывается, и вот уже течет желтый ароматный сок. Чувствуешь? Николя не открывает глаза. «Да». «Хорошо, скажи мне, у тебя во рту есть слюна?» Хе, он сокает языком, Дополна полна слюны. С чего вдруг?» «Это сила мысли. Ты всего лишь подумал о лимоне и сумел вызвать неконтролируемое психологическое явление». Это потрясающе. Это первый шаг. Нам нет нужды выдавать себя за богов. Мы уже давно боги, хотя сами этого и не ведаем. Мальчик воодушевился. «Я хочу научиться быть таким. Папа, пожалуйста, научи меня контролировать все своим умом. Научи меня, что я должен делать».